Глава 19. 26 октября, 20 часов 37 минут по местному времени. Пустыня в районе Масады. Джордан в очередной раз провел пристальным взглядом по песку и камням, лежащим вокруг, ища место, чтобы спрятаться. Но подходящего укрытия не было. Тем более, что укрыться надо было от наблюдателя, находящегося в воздухе. Вертолет приближался. Лопасти винтов месили ночной воздух. Джордан пристальным изучающим взглядом смотрел на снижавшуюся машину. Он узнал этот заостренный серебристый нос. Узнал плавные линии обводов. До этого он видел вертолет модели ЕС-145 только на рекламных постерах. Его преподносили как высококлассный геликоптер стоимостью 8 миллионов долларов. Судя по рекламным описаниям, это был Мерседес-Бенц с воздушными винтами. Кто-то, поддерживающий Корцу, был при деньгах. Падре отошел в сторону, готовясь встретить вертолет. Если Джордан правильно запомнил написанное в рекламе, машина принимала на борт 8 человек, включая пилота и второго пилота. Выходит, он может столкнуться с восемью противниками, не обладая при этом какой-либо оборонительной позицией. Учитывая эту горькую правду, что он тем не менее, достал из кобуры пистолет. На то, чтобы ввязаться в драку и выйти из нее победителем, он не рассчитывал, а поэтому мог лишь надеяться на то, что Корца не соврал, и гости не причинят им зла. Он повернулся к Эрин и негромко спросил «Вы можете встать?» «Хорошо, если ноги у нее в порядке. Вдруг им потребуется двигаться в быстром темпе?» «Попытаюсь», — ответила Эрин. Встав, она скривилась и, поджав левую ногу, переместила всю массу тела на правую. Влажное кровавое пятно расплылось по левой штанине ее джинсов. «Что произошло?» — спросил Джордан, проклиная себя за то, что раньше не обратил внимания на ее ранения. Она, опустив голову, посмотрела на низ своих джинсов и пришла в такое же удивление, как и он. «Это, наверное, волк царапнул меня?» «Да это пустяк. Позвольте мне посмотреть». Эрин удивленно вскинула брови. Я не собираюсь снимать джинсы прямо здесь. Джордан вынул кинжал из ножен притороченных к лодыжке. Я могу разрезать штанину над раной. Это, конечно, испортит ваши джинсы, зато ваша добродетель не пострадает. Он улыбнулся. Эрин, улыбнувшись в ответ, снова села на валун. Ну это уже приемлемо. Джордан распорол шов кинжалом, прилагая максимум внимания к тому, чтобы не поцарапать ей кожу. Он разорвал ткань, затем опустил оторванную штанину вниз до ее лодыжки. При этом его пальцы действовали вблизи интимных мест, но он всецело был занят только тем, чтобы невзначай не поранить ее, и лишь в необходимых случаях касался ее оголенной ноги, которая при лунном свете выглядела прямо-таки фантастически. Но Стоун этого не замечал. Он смотрел лишь на ее рану, неглубокую, но протяженную, от бедра вниз. С подозрением смотрел на нее, а потом, решив позвать Корцу, закричал, стараясь перекричать гул и грохот винтов, приближавшегося к ним вертолета. Падра, Беспощадный волк!» — разодрал Эрин ногу. «Что ты можешь посоветовать нам по поводу этой раны?» Падра посмотрел на голую ногу Эрин, затем отвернулся и уставился взглядом в пустыню. Ясно, что ему стало не по себе. В этот момент он поступил как истинный служитель церкви. «Тщательно обработайте рану. Причины для беспокойства нет». Эрин обтерла бедро лоскутом отрезанным от штанины. Прежде чем Джордан успел разыскать свой походный санпакет, щеголеватый вертолет приземлился. Его винты взметнули им в лицо густое облако песка. Джордан сложил ладони чашечками, прикрывая рану на бедре эрен. Изогнувшись на один бок, она из-за его плеча следила за происходящим. Три человека, все в черном, выпрыгнули из кабины вертолета, не дождавшись, пока опорные полозья достигнут земли. Лица их были закрыты капюшонами, и двигались они необычайно быстро, так же, как корца во время драки. Джордан хотел подбежать к ним, но сдержался и остался стоять неподвижно до тех пор, пока остальные... Выбравшись из вертолета, не привели себя в порядок и не окружили их. Трио, уединившиеся с Корцией, шептались на языке, похожем на латынь. Джордан заметил, что на всех надеты воротнички-колорадки. Признак того, что все они священники. Подкрепление сангвинистов. Эрин поднялась. Джордан встал рядом с нею. Один из преподобных подошел к ним. Его холодные руки, скользнув вдоль тела Стоуна, забрали его оружие. Нож он или не заметил, или не придал ему значения. В любом случае, Джордан был благодарен ему за то, что нож остался при нем. Еще один из прибывших удалился вместе с Корцией на несколько шагов в пустыню. Третий подошел к телу беспощадного волка и побрызгал какой-то жидкостью мертвую тушу, словно крестил мертвое животное. Но в его сосуде была отнюдь не святая вода. Вспыхнула спичка. Он бросил ее. Тело вспыхнуло и громадный язык пламени поднялся в воздух. Над темными песками поплыл запах горелой шерсти. Третий падра остался сторожить Джордана и Эрин. Однако, как ей казалось, возник не потасовка, помощи от нее не будет никакой. Отвага, похоже, уже покинула ее. Плечи опустились. Она балансировала, опираясь на здоровую ногу. Джордан двинулся, чтобы встать ближе к ней, Но стороживший их священник предостерегающий поднял ладонь. Стоун, проигнорировав его предостерегающий жест, обвил рукой талию Эрин. В пустыне, на некотором отдалении от них, Корца и его компаньон о чем-то ожесточенно спорили, как будто решали участь этих двух оставшихся в живых людей. Джордан пристально следил за происходящим. «Оставят ли они их с Эрин здесь, в этом безлюдном месте?» или, что еще хуже, покончит с ними так же, как они покончили с этим свирепым беспощадным волком. На каком бы языке они ни спорили, Корца, по всей видимости, одержал в этом споре верх. К лучшему это или к худшему Джордан не знал. Как будто почувствовав на себе его внимательный взгляд, Корца обернулся, и их взгляды встретились. Он показал на вертолет и жестом пригласил его и эрен подняться на борт. Джордан все еще не понимал, что их ждет. Он знал, с какой легкостью армейские спецподразделения ликвидируют и людей, и все следы их пребывания на земле. Уготована ли им с Эрин подобная участь? Мысленно просмотрев разные варианты развития событий, Стоун решил, что наилучший шанс для них уцелеть и выжить – это подчиниться и сесть в вертолет. Он, если надо, не побоялся бы вступить с ними в бой, но победителем из этого боя он бы не вышел» по крайней мере, сейчас. Он помог Эрин доковылять до открытой дверцы кабины, дважды пригибая голову под вращающимися лопастями. Дождался, пока на борт поднимутся все остальные. Бросил последний взгляд на пустыню, оценивая вероятность возможности побега. Но ведь у Эрин была только одна здоровая нога. Корц оставался у него за плечом, словно молчаливое напоминание о невозможности побега. Подняв лежащую на песке куртку Джордана, он протянул ее ему. Этот простой жест несколько успокоил Стоуна, и он почувствовал себя чуть более в безопасности. «После вас», — галантно объявил падра Джордан, укутав курткой плечи Эрин, помог ей подняться в вертолет. Она чуть помедлила, наклонившись перед отверстием люка. Как он ожидал, внутренность салона вертолета поражала своей роскошью. Мягкий голубой свет падал на стены, декорированные панелями из темного дерева. Запах дорогой кожи щекотал ноздри. Плавные обводы смотрелись просто потрясающе. Это был совсем не тот общецелевой вертолет, на котором он обычно летал. Но сейчас Стоун отдал бы все на свете за то, чтобы очутиться на привычном для него борту. «Осталось всего два свободных места», — сказала Эрин. Джордан, окинув салон беглым взглядом, понял, что она права. Выходит, Корца, одному из нас предстоит путешествие в багажном отсеке? Я должен извиниться перед вами. Они рассчитывали взять на борт только одного меня, ну и, возможно, уцелевшего мальчика. Придется смириться с тем, что будет немного тесно, но лететь недолго». Эрин наглянулась назад на Джордана, ожидая, что он скажет. «Мы можем вдвоем уместиться на одном сиденье», — сказал тот и показал на одно из больших роскошных сидений, расположенных позади. Она кивнула и, протиснувшись через колени людей, уже занявших места, села, сжавшись и сдвинувшись насколько возможно в одну сторону, чтобы освободить место для Стоуна. Джордан последовал за ней и сдвинул застежку ремня безопасности на максимально возможное расстояние, перед тем, как втиснуться на сиденье рядом с ней. «У моей мамы была куча детей», — объяснил он, пристегивая одним ремнем их обоих. Она обычно сажала нас попарно на одно сиденье и пристегивала одним ремнем. «А у вас было не так?» Ее грустный голос прозвучал глухо. Моей маме не дозволялось водить машину, как, впрочем, и никому из женщин. Джордан невольно припомнил то, что она сказала совсем недавно. «Я наблюдала, как церковь используется в качестве инструмента силового давления в борьбе против слабых». Сейчас он решил не продолжать разговор об этом, а расспросить ее позже. Корца забрался в вертолет последним. Священник был меньше ростом, чем Джордан, и Эрин было бы менее тесно и более удобно, будь она пристегнута одним ремнем с Корцей, но Джордан был больше, чем уверен, что такого падра не допустил бы. Рун сел на последнее свободное сиденье расположенное как раз напротив них. Накрытый капюшоном сутаны, сосед Корца склонился к его уху и что-то зашептал. Джордан, не разобравший ни слова, был, тем не менее, уверен, что рядом с Корцей сидела женщина. Это повергло его в удивление. Она была человеком? Или церковь нанимала женщин стрегоев чтобы пополнять ряды сангвинистов? После этого никто ни с кем не говорил». Все сидели неподвижно, как изваяния и это тревожило Джордана сильнее, чем если бы они говорили безумолку, перебивая друг друга. Вертолет, взревев мотором, поднялся над пустыней, взметнув вверх облако песка, а Стоун был готов думать о чем угодно, рядом с теплым телом прижавшийся к нему Эрин. Поначалу она старалась сидеть так, чтобы зазор между ними был достаточно большим, но вскоре прекратила это бесполезное занятие, поскольку их стягивал один ремень безопасности. Вертолет с гудением летел вперед по ночному небу, и она, внезапно расслабившись, погрузилась в сон. Утомление и усталость взяли вверх. Ее голова легла на плечо Джордана, и он, подвинувшись, сел так, чтобы ей было удобнее. Сколько времени прошло с тех пор, как в последний раз красивая женщина вот так же спала на его плече? Резиновая стяжка слетела с ее белокурых волос, и они разметались по плечам. На таком близком расстоянии Стоун заметил у нее пряди более светлые, чем остальные волосы, имевшие цвет густого меда. Очевидно, во время раскопок эти пряди часто выбивались из-под банданы и выгорали на солнце. Ему так хотелось запустить пальцы в один из таких локонов и дойти до его конца, как он бывало отслеживал путь нитки в Большом гобелене. И попытаться докопаться до причин, почему эта женщина заняла такое важное место в его судьбе. В последние несколько часов Эрин довелось пройти через многое. Джордан намеревался вытащить ее изо всей этой сумятицы и отправить в безопасное место. Он должен был это сделать. Но он потерял всех, кто был под его началом. Лучше закрыть пока эту тему». Чтобы отвлечь себя от грустных размышлений, Стоун стал внимательно рассматривать рану на загорелом бедре Эрин. Хотя та и вправду была неглубокой, однако ее сморщенные края приобрели неприятно красный цвет и были облеплены пылью и песком. Двигаясь максимально осторожно, чтобы не разбудить ее, Стоун вытащил свой полевой санпакет. Достав антисептическую салфетку, осторожно вычистил рану, мягко касаясь ее и медленно перемещая по ее длине. Она все-таки застонала во сне. Сангвинисты, все как один, посмотрели в ее сторону. Джордан незаметно переместил свою свободную руку ближе к ножу и оставил ее в этом положении. «Не бойтесь нас», — тихо сказал ему Корца, лицо которого было скрыто под капюшоном. «Вы в полной безопасности». Джордан низ не зашел до ответа падра и не пошевелил рукой. «Двадцать один час, две минуты». Голова Эрин качнулась вперед, чего она проснулась. Оглушенная ревом моторов вертолета, женщина с трудом поняла, что смотрит в пару удивленных глаз, светло-синих, с темным кольцом вокруг радужки. И эти глаза улыбались ей. Она улыбнулась в ответ. И только после этого до нее дошло, что это глаза Джордана. Она заснула на его плече и проснулась, улыбаясь ему, женатому человеку в вертолете, полном священнослужителей. С горящим лицом Эрин выпрямилась на сиденье и передвинула ремень безопасности так, чтобы создать хотя бы дюймовый зазор между ними. Она почти слышала неодобрительный вздох своей матери и чувствовала на своем лице тяжелую отцовскую ладонь. Эрин повернулась к окну. Это была единственно возможная поза, позволяющая скрыть покрасневшие от смущения щеки. За окном впереди светились огни приближающегося города и меркнущие над ним звезды. Среди хаотичной городской застройки ярко светился золотой купол. «Похоже, мы подлетаем к Иерусалиму», — сказала она. «Откуда вы знаете?» — недоверчиво поинтересовался Джордан. «Скорее всего, для того, чтобы облегчить ее смущение». Эрин с радостью ухватилась за предложенную им возможность. «Видите Черную гору на востоке?» «Это Масличная гора». Важное историческое место для трех основных религий – иудаизма, ислама и христианства. И, как говорят, с этого места Иисус предположительно вознесся на небо. Несколько сангвинистов тревожно заёрзали при слове «предположительно», явно чувствуя обиду. Однако Эрин продолжала. «Книга пророка Захарии вещает, что во время апокалипсиса она расколется на две части. Круто. Давайте надеяться, что в ближайшее время это не случится». «За последние два дня я по горло сыт горами, расколовшимися на две части». Джордан указал вперед на тот сияющий золотой купол, который он заметил раньше. «А что это?» «Это купол скалы. Он построен поверх моря. Эрин подвинулась, чтобы Джордану было лучше видно. «Вокруг этого места вы можете видеть стену старого города. Она словно лента огней. Видите? К северу мусульманский квартал». К югу и к западу – еврейский, со славной западной стеной. Той, которую называют Стеной Плача. Совершенно верно. Эрин наклонилась вперед, и тело Стоуна, как приклеенное, скользнуло вперед вместе с ее телом. Она пристально смотрела на священников. Выражение их лиц, спрятанных за капюшонами, оставалось для нее невидимым. Эрин видела лишь лицо руна, освещаемое сиянием городских огней на виражах, совершаемых вертолетом. Его бесстрастные темные глаза следили за ней. Лицо ее снова залило краска, и женщина опять повернулась к окну. Что Рун должен о ней подумать? За кого он должен ее принять, наблюдая за ней долгое время? Эрин пыталась представить себе, что можно увидеть, если смотреть на мир через призму глаз, которые видели мир в течение многих веков. А был ли рун на куполе скалы, когда Махмуд II реставрировал его в 1817 году? Ее передернуло от этой мысли. Она почувствовала страх, но вместе с ним и благоговение. «Вам холодно?» Джордан потянулся и прикрыл своей курткой ее второе плечо. «Я в порядке», – заикаясь, произнесла она на выдохе. «Ей и вправду было тепло, и даже очень». То, что она сидела рядом с Джорданом, непредсказуемым образом влияло на температуру ее тела. В течение прошедшего десятилетия Эрин была настолько занята, что не позволяла себе обращать внимание на мужчин. Сейчас ей просто повезло в том, что она оказалась притянутой ремнем к одному из них, который был чертовски привлекательным и женатым. «Спасибо вам за куртку. Скоро мы приземлимся». Голос руна привлек их внимание. В каком месте? Джордан чуть отклонился от нее, и Эрин сразу почувствовала, что ее тело больше не ощущает его тепла. Опустив голову, она посмотрела на белую полоску кожи на его безымянном пальце. Улика. Всегда принимая во внимание улику, прежде чем решиться на ответные действия. А теперь, если бы ей удалось убедить свое тело действовать в соответствии с этой заповедью... «Мы будем должны завязать вам обоим глаза», — предупредил Рун с тем же неизменным выражением лица. Джордан выпрямился. Ремень безопасности натянулся на его плечах. «Так мы что, ваши пленные?» «Вы наши гости», — ответил Рун. «Я своим гостям глаза не завязываю», — вспылил Джордан, сжимая кулаки. «Ничего себе проявление гостеприимства». Тем не менее, Рун отстегнул свой ремень безопасности. Священник, сидевший рядом с ним, передал ему две ленты из черной ткани. Нога Джордана, соприкасающаяся с ногой Эрин, напряглась и стала твердой, как камень. Его ноги со всей силы уперлись в пол. Он, казалось, готов был броситься на сангвинистов без оружия, с одними кулаками и ожесточением. Дотронувшись до его руки, Эрин сказала «Сейчас не время для этого, Джордан». Он посмотрел на нее такими глазами, будто только что обнаружил, что она находится рядом с ним. Несколько секунд пристально смотрел на нее, а потом согласно кивнул. Рун встал, ловко балансируя в качающемся вертолете. Сначала он завязал глаза Джордану, а потом закрепил черную повязку на глазах Эрин. Его холодные пальцы, осторожно касаясь ее волос, затянули узел на ее затылке. Закончив, он задержал свою ладонь на секунду дольше, чем требовалось, словно успокаивая ее. После этого Эрин слышала, как он отошел, а потом до ее слуха донесся щелчок. Он снова, сев на место, пристегнулся ремнем безопасности. Чья-то рука крепко сжала ее руки. Эта горячая ладонь Джордана грела ее ладони. Он тоже хотел успокоить ее. То, что Стоун хотел сообщить и посредством этого контакта, было простым и понятным. Что бы ни ожидало впереди, они пройдут через все вместе.